24. Катакомбы Десять тысячелетий назад крепость дерзко вздомала к небу высокие шпили. Она была одним из последних оплотов в материальной вселенной, несущих миру весть о непобедимости легион из Астартес. Приход прародителей превратил это утверждение в ложь. Прошедшие с тех пор века были недобрее, Неровные, выщербленные остатки стен вздымались из безжизненной земли, перемолотые давними взрывами и зубами миллионов песчаных бурь. От горделивых стен крепости осталось немного, кроме холмов-щебенки, наполовину похороненных в серой пыли. Там, где стены устояли, они лишились зубцов и обветшали. В них не сохранилось ни капли величия, и прошедшие века почти сравняли их с землей. Талос стоял среди хмурых развалин, наблюдая за гибелью эхо проклятия. Ветер стегал его доспех каменным крошевом. Воин находился на открытом месте, окруженный беззубами обвалившимися стенами. Крейсер-мучитель медленно рушился к горизонту, рассыпая по пути горящие обломки и волоча за собой густой дымный султан. — Сколько человек оставалось на корабле? — спросил женский голос рядом с ним. Талос и не взглянул вниз. Он успел забыть, что Марлона все еще было здесь. Тот факт, что она вообще задавалась этим вопросом, нагляднее всего показывал огромную пропасть между ними. «Не знаю». Истина состояла в том, что ему было безразлично. Его создатели превратили его в оружие. Он не чувствовал вины за утраченную человечность, даже когда его заставали врасплох, как сейчас. Эхо проклятия скрылся за горной цепью на юге. Алос увидел вспышку взорвавшегося реактора осветившую небо на миг болезненно ярко словно второй закат раз начал отсчитывать он 2 три 4 5 над ними прокатился громовой раскат. Он был слабее, чем рев настоящей бури, но от того прозвучал еще более скорбно. «Последний крик эха!» — сказал за спиной Кирион. Талос кивнул. «Пошли, Эльдары скоро будут здесь!» Двое воинов обогнули спасательную капсулу и углубились в неровные, изъеденные эрозии развалины. Марлона изо всех сил старалась не отставать и не потерять из виду двух легионеров. Те крались по обрушившимся зданиям и остаткам стен, выискивая уцелевший тоннель, который вывел бы их катакомбом. Спустя несколько минут они наткнулись на пустую десантную капсулу Легиона. Вся краска на обшивке сгорела во время падения, а люк был распахнут настежь. Капсула пробила ветхую крышу некогда величественного зала с куполообразным потолком. Теперь здесь стояли лишь две стены — поддерживающие часть свода и похожие на нечистые руины откопанные к сенаархеологами на давно погибших мирах от их некогда величественной твердыни остались лишь осколки словно остатки мертвой цивилизации извлеченные на свет через тысячу лет после ее исчезновения марлона услышала щелчки Войны переговаривались по встроенным в шлем и воксом собравшись с духом она спросила можно мне пойти с вами это неразумно. Сказал ей Кирион. «Если хочешь жить, лучше всего тебе отправиться на юг. Через три недели ты выйдешь к городу, который мы пощадили. Если вопль был достаточно громким, однажды ночью явится империум и спасет вас». Марлона не понимала, что все это значит. Она твердо знала лишь одно. Ей не пережить трехнедельного путешествия без воды и пищи, не говоря уже о песчанных бурях. «Кай!» Вмешался второй повелитель ночи. «Какая разница, идет она с нами или нет?» «Да пожалуйста! Если хочешь, можешь спуститься с нами в катакомбы, человек. Только помни, что и нам самим осталось жить не больше нескольких часов. Смерть придет быстрее, чем в пустыне, и у нас нет времени возиться с тобой. Нам предстоит битва». Марлона согнула и разогнула поврежденное колено. Боль пульсировала там, где протез соединялся с живой тканью. «Я не могу оставаться наверху. Там найдется место, где спрятаться?» «Конечно!» — ответил Талас. «Но ты будешь слепа. Там, куда мы идем, нет света». Септимус прислушивался к вою пробудившихся двигателей. Именно здесь он почувствовал себя на месте. В пилотском кресле громового ястреба по имени Опаленный. Варил сидел на троне второго пилота. Шлема он так и не надел. И по-прежнему пялился в никуда. Временами апотекарий задумчиво проводил большим пальцем по бледным губам септимус Сказал он, когда двигатели ожили. «Господин!» «Какова вероятность того, что мы незамеченными доберемся до Цегуальсы?» «Даже гадать было бесполезно, поэтому раб ответил. Я ничего не знаю об Эльдарах и об их технологиях обнаружения кораблей противника, господин». варил все еще витал мыслями где-то вдали. «Опаленный мал, а космос почти безграничен. Воспользуйся этими преимуществами. Держись ближе к астероидам». Септимус взглянул на двери ангара. После того, как сюда поместили катер и груду чего-то, что, по утверждению Делтриана, было жизненно важным оборудованием, на единственной посадочной палубе Эпсилон К-41 Сигма Сигма А-2 практически не осталось места. Даже громовой ястреб был настолько набит снаряжением и древней машинерией из Зала Воспоминаний, что впихнуть туда еще одного члена экипажа стало бы невозможно. Необходимость расстаться с катером отнюдь не привела Делтриана в восторг. А с Октавией Септимус не успел. Все, что он смог себе позволить – это короткое сообщение по Воксу в ее каюту. В любом случае, он слабо представлял, что тут можно сказать. Как объяснить, что, скорее всего, он все-таки погибнет на планете внизу? И как убедить ее, что Делтрин позаботится о ней после того, как они достигнут Великого Ока? В результате Септимус что-то невнятно пробормотал на смеси Настрамского и Готика. И получилось, как всегда, неловко. Он попытался сказать Октавии, что любит ее, но и тут его покинуло вдохновение. Вряд ли это можно было назвать красноречивым признанием. Она не ответила. Септимус даже не знал, получила ли она сообщение. Если нет, то, возможно, оно и к лучшему. Пилот включил программу запуска и поднял передний трап. Люк под рубкой закрылся с механическим лязгом. «Катер загерметизирован и готов к отлету», — отрапортовал он. Варилл выслушался также рассеянно и кратко ответил. «Стартуй!» Септимус взялся за рычаги управления. Двигатели заревели громче, почувствовав его руку, и по коже пробежали мурашки. Глубоко вздохнув, он вывел корабль из тесного ангара в открытый космос. «А вы думали о том, что можете ошибаться?» Спросил он живодера. «Я имею в виду насчет того, что Талос должен выжить». а Апотекарий кивнул. Это приходило мне в голову, Раб, и этот вариант тоже кажется мне любопытным. Минуты проходили в темноте, но не в тишине. Талос оглядывал подземелье сквозь красную завесу. Линзы шлема без всяких усилий пронзали мрак подземного коридора. Краем глаза воин видел тактические данные, непрерывно проматывающиеся по ретинальному дисплею столбцы крошечных белых рун. Пророк не обращал на них никакого внимания, за исключением жизненных показателей брата. Те были в пределах нормы. согуальца так и не стала им настоящим домом. Прогулка по ее заброшенным залам порождала что-то вроде тревожной меланхолии, но не ярость и неподлинную печаль. Смертная рабыня пробыла с ними недолго. Первые же несколько минут они обогнали хромую и теперь бесшумно скользили по коридорам, пытаясь засечь Вокс передачи братьев. Какое-то время Талос слышал ее крики и плач во мраке далеко позади. Он заметил, как кирён вздрогнул. Несомненно, это невольная физическая реакция на ее страх. Рот пророка заполнился кислой слюной. Напоминание о затронувшей брате Скверне, пусть безопасный и почти незаметной, было ему неприятно. «Лучше бы она осталась на равнинах». — передал Кирион. Талос промолчал. Он шагал впереди, выбирая дорогу в путанице тоннелей и прислушиваясь к перекликающимся в воксете голосам. Братья из других когтей смеялись, готовились к сражению и клялись выпустить Эльдарам кишки, прежде чем сами падут в бою. Его губы за наличником шлема скривились в улыбке. Забавно было все это слышать. Остатки десятый и одиннадцатый рот стояли на краю смерти, были загнаны в угол, как крысы. И все же никогда их голоса не звучали столь оживленно. Малкарион доложил, что он в одиночестве идет по самым близким к поверхности тоннелям. Когда когти запротестовали и возмущенно завопили, что он должен сразиться рядом с ними, военный теоретик обозвал их глупцами и отключил ВОКС-связь. Они нашли Меркуция и Узаса меньше, чем через час. Первый обнял Узаса и сжал его запястье в традиционном приветствии. Второй –. Стоял молча с отсутствующим видом и хрипло дышал в вокс. Все они слышали, как ужас облизывает зубы. «Другие когти готовятся держать оборону в таких же залах». Меркуций указал на северные и южные дверные проемы, раскрытые настежь, потому что сами двери давно распались в прах и превратились в воспоминания. Талас понял, что брат имеет в виду. Два выхода делали оборону зала относительно легкой по сравнению с другими помещениями сходного размера и в то же время оставляли им место для маневра. Меркуций снова поднял руку. И Талос, проследив за ним взглядом, увидел отверстие высоко в западной стене. Когда-то оно вело в лабиринт технических коммуникаций. «При отступлении они хотят воспользоваться служебными тоннелями. А мы туда влезем?» поинтересовался Кирион, тщательно проверяя Болтер. «Они были построены для сервиторов». «Когда мы бежали отсюда, половина ходов оказалась для нас слишком узкими. Я проверил ближайшие тоннели», — ответил Меркуций. «Несколько заканчиваются тупиком, но всегда есть обходные пути. Кроме этого, я вижу только один вариант — прокапываться через сотни обрушившихся коридоров». Талос оглядел комнату. Когда-то здесь помещался тренировочный зал другой роты, но от прежней обстановки ничего не осталось. Сквозь красный светофильтр линз видны были только голые каменные стены. Остальная часть катакомб выглядела точно так же. Весь лабиринт состоял из безжизненных и пустых развалин. «Что с боеприпасами?» Меркуци снова кивнул. «Уже сделано. Капсулы сервиторов приземлились неподалеку. Что касается катеров, то с ними не все так просто. Неизвестно, кто сумел совершить посадку. Наши грузовые сервиторы здесь, внизу, в безопасности. Они в полукилометре к западу отсюда». «Я тебя туда отведу. На пути слишком много обвалившихся тоннелей, так что легче пройти служебными ходами. Значит, они все-таки проскользнули!» Заметил Кирион. «Наконец-то нам повезло. Многим не удалось». Охладил его пыл Талас. «Если судить по вокс-передачам. Но мы протащили сюда достаточно боеприпасов, чтобы Эльдарам пришлось петь тысячу новых погребальных песен. Наш основной груз цел?» Спросил Кирион. Кое-то веки отозвался Узас. «О, да!» «С нетерпением жду этой части представления!» Когда первый коготь забрался в тоннель и пополз по нему, лязгая и гремя доспехами, Талас получил по Воксу первый отчет о начавшемся бое. «Третий коготь на связи!» В голосе брата все еще слышались отзвуки смеха. «Братья, чужаки нас обнаружили!» Септимус искал правильный подход. Скорость была важна, но приходилось прижиматься к каждому астероиду и держаться в его тени как можно дольше, прежде чем нестись к следующему. И как будто одного этого было мало, требовалось еще следить за тем, чтобы не перегревались двигатели, чтобы Эльдары, сейчас расположившиеся на высокой орбите над крепостью, не могли вычислить их по термическому следу. Их полет не продлился и 10 минут, когда варил, прикрыв глаза, изумленно покачал головой и негромко сказал «в пространство». «У нас на борту гости!» Шаги за спиной заставили Септимуса вывернуть шею и оглянуться через плечо. Катер тут же замедлил ход. У двери, ведущей в тесную рубку, стояли три служителя Октавии. Он почти мгновенно узнал Вуларай. Двумя другими, по всей вероятности, были Хирак и Фолли. Хотя под рваными плащами и повязками на руках мог скрываться кто угодно... Септимус вновь обернулся к лобовому стеклу кабины и заложил плавный вираж вокруг следующего небольшого астероида. Корпус непрерывно царапали мелкие пылевые частицы. «Вы спрятались на борту до отлета?» — спросил он. «Да», — подтвердил один из мужчин. «Это она вас послала?» — продолжал расспросы Септимус. «Мы повинуемся, госпожи». Если говорить откровенно, различить служителей и по голосу было невозможно потому что их речь звучала совершенно одинаково. Голубые глаза Варила с нехорошим выражением уставились на Вуларай. Та была завернута в плотный плащ, однако, несмотря на закрывавшие лицо пилотские очки, из-под повязок просвечивала бледная кожа. «Эта маскировка может обмануть механикум», — произнес Варил. «Но попытка провернуть то же самое со мной комично, почти до боли». Вуларай начала снимать повязки с рук. Септимус рискнул еще раз оглянуться через плечо. «Лети!» Взгляд живодера не сулил добра. «Сосредоточься на своих обязанностях!» Последние бинты наконец-то упали на палубу. Вуларай отшвырнула тяжелый плащ, затем сняла пилотские очки и проверила, на месте ли бандана. «Ты не бросишь меня одну на этом ржавом корыте в компании механической нежити!» Сказала Октавия. «Я лечу с тобой!» Делтриан шагал к каюте Октавии по бочкообразному брюху корабля. Техножарец пытался скрыть раздражение и не выдать его ни голосом, ни походкой. Когда он отдал приказ пилоту-сервитору продвигаться сквозь астероидное поле, все шло как надо. И когда он вычислил наилучшие координаты для входа в ВАРП с минимальным риском привлечь внимание эльдарских рейдеров или наткнуться на астероид, все опять шло как надо». И когда он приказал готовить варп-двигатели к прорыву ткани реальности, все еще шло как надо. Но когда он велел Октавии подготовиться к переходу и не получил ни ответа, ни подтверждения, в отлаженном процессе случился первый сбой. Повторные попытки связаться с ней тоже ни к чему не привели. Неприемлемо. Совершенно. Совершенно неприемлемо. Он приказал вновь отвезти судно в укрытие и сам направился к ее покоям. Несколько служителей рассыпались в стороны, заметив поспешно приближающегося техножреца. Одно это вызвало бы подозрение у тех, кто был близко знаком с навигатором. Но Делтриан не принадлежал к их числу. тощие пальцы техножреца быстро справились с замком. И, войдя в тесную комнатушку, Делтриан остановился перед опутанным кабелями троном. «Ты!» Начал он, готовясь произнести длинную и гневную тираду, центральными темами которой были долг и послушание, а также такие дополнительные аспекты, как самосохранение и животный страх перед смертью. На троне Октавии, закинув ноги на подлокотник, восседала вуларай. Без бинтов она выглядела неважно. Сквозь бледную плоть просвечивали вены, черные и распухшие паучьей сеткой, сплетавшиеся под истончившейся кожей глаза ее были усталыми, наполовину затянутыми катарактой и с темными кругами. Несколько секунд Делтриан каталогизировал список внешних мутаций. Поразивших сидевшую перед ним женщину по некоторым стандартам, варп был к ней еще милосерден. Однако общий эффект впечатлял. Под тонкой пленкой плоти видны были очертания костей, вен, «Мышц и та же сердце бьющегося в разнобой судорожной работы отекших легких». «Ты не Октавия», — вокализировал он. Вуларай усмехнулась, обнажив изъязвленные десны, утыканные дешевыми железными зубами. «И как же ты догадался?» Талос вошел в зал первым. Пророк осмотрел пустую комнату, и взгляд его задержался на единственных живых существах в ней, не считая его самого. Пятнадцать сервиторов стояли, отвесив челюсти, слишком безмозглые, чтобы их назвать терпеливыми. Почти у всех вместо рук были инструменты или грузовые манипуляторы. Первый коготь подошел к ящикам, которые доставили в глубины лабиринта лоботомированные рабы. Талос первым вытащил оружие. В его перчатках оказалась массивная пушка – длинное многоствольное орудие, редко использовавшееся в восьмом легионе. Кинув взгляд на ближайших сервиторов, Он бросил пушку обратно в ящик. Орудие упало на керамитовый нагрудник с толстым слоем брони и гордым символом аквилы, разбитым ударом ритуального молота. «У нас мало времени», — сказал пророк. «Давайте начнем».